Глава пятнадцатая. Элен. Той же ночью Элен неожиданно проснулась, и у нее мгновенно свело живот. Она вслушивалась в темноту и вдруг различила отдаленный гул. Гром? Нет. Это что-то взорвалось. Вскоре прозвучал второй взрыв, намного громче первого. Элен, он показался оглушающе громким. «Не иначе как гадос напомнила себе», — подумала она, — а потом трехглавый Цербер зарычал страшу врата ада. Чрево мира лопалось по швам, покрываясь трещинами, и люди проваливались в эти трещины, не подозревая, какая участь им уготована. Быть избитым, убитым или похищенным, все зависело от того, как лягут кости судьбы. Мысли неслись потоком, наскакивая друг на друга. Элен могла лишь молиться, чтобы она и сестры остались живы. Протянув руку, она включила ночник и оглядела комнату. Свет. Слава богу, у них есть электричество. Знакомая обстановка, где каждая вещь находилась на своем месте, отвлекала ее от жутких мыслей. Вот ее книги, туалетные принадлежности, серебряная щетка для волос и ручное зеркало в такой же оправе. Ее картины на стене. Элен села, прижимая к груди подушку. Вскоре в комнату вбежала бледная Флоранс и забралась к ней в постель. Волосы младшей сестры разметались по плечам, упали на лицо. «Элиза вернулась?» — спросила Элен. «Я проверяла, еще нет. Но она и не должна вернуться так скоро». «Ты права». Элен закусила губу, удерживая слезы. «Что с тобой?» Элен отогнала слезы и тряхнула головой. «Все в порядке». «Конечно, Элиза и не могла вернуться так рано». «Мне страшно», — дрожа призналась Флоранс. «И мне тоже, дорогая». Елена обняла сестру за плечи и притянула к себе. В дверь постучали. Сестры, чьи нервы находились на пределе, вздрогнули от неожиданности. Обе молчали. Дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова Джека. В руке он держал масляную лампу. «Как вы тут?» Элен смотрела на его длинную тень, протянувшуюся по полу почти до самой кровати. «Вам лучше вернуться на чердак» сказала она Джеку, «так безопаснее и для вас, и для нас». Джек вздохнул. И Едва Элиза и Виктор увели Томаса, англичанина сразу же переместили на чердак. Чувствовалось, переезд был ему совсем не по нраву. «Хотите еще одно одеяло?» — предложила Элен. «Конечно, если вам холодно». Джек изобразил притворное отчаяние, затем фривольно ей подмигнул. «Холодно и одиноко». «У вас не найдется местечка для такого малыша, как я?» «Очень смешно». Элен выбралась из постели и протопала в коридор, туда, где в высоком шкафу хранилось постельное белье. Взявшись за ручку дверцы, она почувствовала на плече руку Джека. Тепло от его ладони разлилось по всему телу. тёплое дыхание согревало ей шею. Ей отчаянно захотелось прижаться к нему, позволить себя обнять, и ощутить успокоительное присутствие мужчины, как это было когда-то рядом с Жюльеном. Но вместо этого Элен резко отстранилась. «Вот». Она быстро открыла шкаф и сунула ему в руки старое одеяло, стараясь не показывать, что вся дрожит. «Что-то не так?» — спросил Джек. Элен покачала головой и опустила глаза. «Просто у меня нервы на пределе», — ответила она и поспешила обратно в комнату. Вернувшись в постель, Элен думала о Джеке. Потом ее мысли переместились на то, чем занимались Виктор, Элиза и другие партизаны. Какими грозными противниками они стали для немцев. И все равно она кусала ногти, а тревога за Элизу червем прогрызала живот. После того, как местные евреи бежали или были схвачены и увезены неведомо куда, оккупационные власти и их сообщники переключились на охоту за партизанами-коммунистами. Особенно в этом усердствовала милис, как теперь называли французскую полицию. Они допрашивали родственников подозреваемых, хватали и пытали друзей и знакомых, вели неусыпное наблюдение и просачивались в партизанские группы. Милис была повсюду. Возникнув как военизированная структура правительства Виши, К концу 1943 года она стала общенациональной военной силой, специализирующейся на поимке и пытках участников сопротивления. Они были даже опаснее немцев, поскольку превосходно знали местность и местные особенности. Сама их форма наводила ужас. Черные куртки и брюки, черные береты и высокие черные сапоги. Молотчики из мелис отличались безжалостностью. Их боялись повсюду. К счастью, партизаны вновь набирали силу, и они тоже прекрасно знали окрестные леса и долины, внезапно появляясь и также внезапно исчезая. Нынче многие жители сен сесиль были на стороне сопротивления. Большая часть Перегора тоже, хотя всегда находились и противники. К тому же само сопротивление не было однородным. Туда входили разные фракции. Самой крупной в здешних местах была ФТП, фракция бойцов-коммунистов. Следом за ними шли маки, возглавляемые Виктором. Были и другие группы, включая и те, что поддерживали Шарля де Голля, руководителя сражающейся Франции, чья штаб-квартира находилась в Лондоне. Несмотря на внутренние разногласия, все фракции и группы объединяла борьба против фашизма. Элен не спалось, близился рассвет. Вдали прогремело еще несколько взрывов, за которыми последовали автоматные очереди. Слушая ровное дыхание Флоранс, Элен радовалась, что сестра сумела заснуть. Она думала о том, как война изменила жизнь каждой из них и молила Бога, чтобы Уго не пострадал. До войны Виши был просто курортным городком в сердце центрального массива. Обосновавшееся там коллаборационистское французское правительство поначалу имело немало сторонников. «Поддерживать маршала Петена — наш долг». Этот лозунг звучал на улицах и в кафе. Помнится тогда, я она считала такую позицию разумной и правильной. Когда же она поняла, что вишистское правительство не поддержало сопротивляющуюся Англию и хотело всего-навсего выйти из войны, это потрясло ее до глубины души. Элен поняла «Петену и его свите наплевать на Англию», Они не верили, что Англия преуспеет там, где проиграли они. После этого она полностью пересмотрела свои взгляды и перестала поддерживать режим Виши и самого Петена. С тех пор, прибираясь в доме, Элен неизменно напевала «Англия будет всегда» – патриотическую песню, появившуюся летом 1939 года и ставшую очень популярной. Это поддерживало ее душевные силы. Элен ужасала то, с какой легкостью Франция оказалась во власти англофобии и антисемитизма. Вот еще одно доказательство порочности политики Виши. Если до этого расовые предубеждения против евреев более или менее сдерживались или подавлялись, ненависть в людских сердцах никуда не делась. Французская и немецкая пропаганда умело делала свое дело – Достаточно было нескольких инцидентов в разных частях страны, чтобы все сдерживаемое и подавляемое выплеснулось наружу. Евреев объявили злыми, вселяющими страх. Отныне на них требовалось доносить. И на них доносили, причем даже их соседи-французы и так называемые друзья. Поднималось самое худшее, что было в человеческой природе. И Елен испытывала стыд за свою страну. Но постепенно у людей начали открываться глаза, и по мере успехов сил сопротивления настроение в обществе менялось. Началось это с молодежи, более искренние и динамичные, не задавленные осторожностью и страхом старших поколений. Многие молодые люди примкнули к партизанам, ины из них нынче руководили партизанскими отрядами. Елена ворочалась в постели. Ей отчаянно хотелось заснуть, но мешали мысли, которые вновь вернулись к Джеку. Он не имел права подробно рассказывать о себе, но Элиза считала, что он будет поддерживать связь с Маки и другими разведчиками у Со, координируя диверсии на путях сообщения, в особенности на железных дорогах. Иными словами, ко времени подхода союзников Дардонь должна стать для немецкой армии непроходимой. Элен хотела, чтобы Джек подольше задержался в их доме. Ее желание простиралось и дальше. Она мечтала о близости с ним, желая получить от него все, что женщина может получить от мужчины. Но такое невозможно. Скоро он покинет их дом. И она наверняка больше его не увидит. Своё влечение нужно запихнуть подальше.